Ждать соглашения столь разнородных элементов, как Украина, Дон, Кубань, Терек, Азербайджан, Грузия, союз горских народов, из которых некоторые были еще под властью большевиков, другие порвали совершенно с русской государственностью, Грузия, Азербайджан, значило отложить дело объединения на долгое время если не навсегда. Вручить судьбу национального противобольшевистского движения и русской армии в руки Петлюры, Быча, Хана Хойского, Ноя Жордания и Топы Чермаева представлялось злой и неуместной шуткой. Я не говорю уже о том впечатлении, которое должно было произвести в армии одностороннее предрешение государственного строя России, от чего так долго и с таким трудом мы предохраняли ее идеологию. В тот же день, переговорив со мною, генерал Лукомский сделал в Раде от моего имени заявление об отозвании представителей армии, указав, что в дальнейших своих работах Главнокомандующий не может быть связан решением рады. Это заявление, принятое радой казачеством и русской общественностью как разрыв, произвело большое впечатление. В самой раде начались бурные прения, в особенности после горячей речи полковника Шкуро, который говорил о недовольстве и брожении, глухо растущем среди строевого казачества и лиц высшего и низшего командования и предостерегал «Знайте, если добровольческая армия уйдет от нас, то мы погибнем». Это была несомненная правда. Черноморские лидеры пришли в большое волнение. С кафедры чрезвычайной рады бычь, убеждал присутствующих не верить злонамеренным слухам о разрыве, утверждая, что разрыва нет и его быть не может, что все вопросы должны быть разрешены по взаимному соглашению. Лидер самостейников Микаренко приписывал эти слухи толпе, жадной до сенсаций и разнесшей эту весть по базарам, городам и селам. Тревожные события, однако, назревали не на шутку. В один из ближайших дней генерал Романовский доложил мне, что генерал Покровский и полковник Шкуро, введя в Екатеринодар свои конвойные сотни, решили произвести переворот, предполагая расправиться с черноморскими лидерами и понудить атамана полковника Филимонова принять на себя всю полноту власти. Фельмонов, к которому они обратились с этим предложением, пришел в большое смущение и отрез отказался. Я приказал начальнику штаба вызвать генерала Покровского и передать ему, что категорически воспрещаю выступление. Кубанские правители считали, тем не менее, несомненным участие в предполагавшемся перевороте и добровольческих частей. Позднее в мои руки попала диспозиция на случай тревоги, составленная кубанским комендантом Екатеринодара полковником Ледовским и кубанским военным министром полковником Савицким. В ней указывалось подробно занятие городских кварталов верными правительству кубанскими запасными частями, которым вменялось в обязанность встречать пулеметами всякую воинскую часть, показавшуюся на улицах города. Таким образом, случайный выход на учение ничего не ведавшего Корниловского полка, расположенного тогда в Екатеринбурге, мог вызвать последствия роковые или, может быть, спасительные, для взаимоотношений добровольческой армии с Кубанью и, следовательно, отразится весьма на судьбах движения».